Тот был отшатнулся, потом зло ощерился и, выхватив меч, прыгнул вперед. Грон выбросил вперед обе руки, выпустив зажатые между пальцев сирюкены, и тоже выхватил мечи. Хитрый упрямец пнул в грудь кованым копытом, подскочившего к нему разбойника. У того изо рта выплеснулся фонтан крови и рванул Грону через поляну. Из-за деревьев выскочил умир успевший кончить со всеми, кого атаман отправил в лес, и на ходу рубанул по сторонам. Разбойники завопили и попытались броситься в рассыпную, но у и хитрый упрямец умело отжимали их к Грону. Грон неуловимым движением кисти отклонил в сторону неуклюжий выпад атамана и, чуть повернув лезвие возвращателя долгов, воткнул его бандюги между третьим и четвертым ребром слева. Приподнял другую руку, и следующий разбойник просто налетел горлом на острие, второго клинка. Грон шагнул вперед, приближаясь к следующим. Два быстрых удара, и одному повезло больше. Он просто лишился руки до плеча. И еще шаг, на траву валятся еще, и тут Грон обнаружил, что противники кончились. Он поднял глаза. На лице Улмир была написана легкая досада. Эки, увольни! Со степниками пришлось бы повозиться, а на этих даже разогреться не успел. Грон фыркнул. «Приедем, погреешься!» Он повернулся к ошарашенному парню. Тот, заметив, что на него смотрит, захлопнул разинутый рот и сглотнул. «Кто вы?» Грон и Улмир переглянулись. Грон уклончиво ответил. «Мы возвращаемся на север, в гарнизон, господин. Я хочу, чтобы вы научили меня так драться!» Они переглянулись, потом Грон негромко произнес. «Нам надо ехать, господин». Франк открыл было рот, но в этих словах чувствовалась такая непреклонность, что он просто сказал «Тогда я еду с вами». Грон и Улмир вновь переглянулись, но на этот раз непреклонно звучали слова Франка. Грон пожал плечами «Вы избиты, голодные устали. Может быть, стоит вернуться и подлечиться?» Франку прямо мотнул головой и, не оборачиваясь, двинулся в сторону дороги. Улмир негромко спросил И что с ним делать? Грон оценивающе протянул. — Во всяком случае, у него есть мужество. — Гонор, — возразил Алмир, — через пару дней они бы его сломали. Грон насмешливо поджал губы. — Я знаю много народу, кто не удержал бы и двух минут. К тому моменту, как они добрались до крепости горных барсов, Франк окончательно достал обоих. Сразу по приезде грон поднялся в свою комнату и немедленно вызвал капитана Аграма. Когда тот появился на пороге, грон подвел его к окну и показал на Франка, который со спесивым видом рассматривал долину, превращенную в крепость. Однако сквозь спесь прорывался жадный интерес. Зрелище действительно было впечатляющее. На месте деревянного частокола уже поднялась каменная стена с зубцами и машикулями вплотную к пещерам, Соединенные с ними крытыми галереями выросли каменные здания, а у скал в дальнем конце долины сверкали свежей дранкой обширные конюшни. — Видишь того парня? — Аграм кивнул. — Я хочу, чтобы ты отвез его в Восточный Бастион, в учебный полк, в сотню Мронга. Аграм хмыкнул. Мронг был известен своей жестокостью, но его выпускники были лучшими в учебном полку. На словах передашь, что он может делать с ним, что захочет. Парень только с виду дохлый, а так жилистый. Только два условия. Он обязательно должен закончить обучение и остаться живым и неискалеченным. Когда Аграм вместе с Франком выехали из ворот, Грон облегченно отвернулся от окна и подошел к столу. В дверь постучали. «Да — Да? Дверь отворилась, вошел Як. — Что? — вопросил Грон. я усмехнулся. — У нас новый кухонный рабочий. — Из этих? — Судя по всему, да. Грон вздохнул. — Ты его еще не... я покачал головой. — Я решил подождать тебя. — Какие-то неожиданности? — У меня создалось впечатление, что ему нужен именно ты. А вот что нашли у него в вещах. Яг протянул небольшую камею с женским силуэтом. Грон несколько мгновений разглядывал камею. — Забавная вещица. Конечно, слишком ценная для простого кухонного рабочего. Яг хмыкнул. — Не только. Грон взял камею и пригляделся повнимательней. — Ты прав. Очень напоминает вдову Эсеру. — У меня сложилось впечатление, — заметил Яг что он действует один. Интересно, кто она ему? Может, мать? По возрасту как раз подходит. Грон вновь задумался. Что он собирается сделать со мной? Наконец, полюбопытствовал он. Яд? Установили какой? Крашеный промбой. Не слышал. Изуверская штучка. Растворяется в любой жидкости, не дает осадка, не имеет ни цвета, ни запаха. А главное — «Никакого противоядия. Стоит яду попасть в желудок, а если промывание?» Як улыбнулся. «Неужели ты думаешь, что мы позволим ему...» «Да». «Что?» Грон сурово сжал губы. «Я давно ждал такого случая. Мне нужен человек из их среды. Мне нужен кто-то, кто поможет мне отыскать их. А почему ты считаешь, что он...» — С этим хотя бы есть шанс, — настаивал Грон. — Во всяком случае, он явно любит свою мать. И хотя из-за меня она осталась калекой, но, в отличие от многих других, она жива. Но яд рискнем. — Слушай, что надо сделать. И он склонился к уху яга.